Слушай. Нам кажется, что вокруг одно пространство, а на самом деле их много. Есть то, в котором мы живём, а есть соседние, только про них мало кто знает. Ты когда-нибудь смотрел в гранёное стекло? Не. Через него видно, как одно пространство расслаивается на несколько. М-м, вот смотри. Лесь привстал, дотянулся до одежды и из кармана вытащил крошечный стеклянный кубик. Он заискрился на солнце. Олесь уселся на камне, опиршись правой рукой, щуплый и загнувшийся, похожий на бронзовую статуэтку. На груди висел дырявый камешек с продёрнутым шнурком. Левую ладонь с кубиком Олесь протянул девочке. Посмотри сквозь него. Девочка приподнялась, поднесла кубик к глазу. пространство расцвело радужными пятнами, раскололось, увеличилось. Вместо одной скалы, у которой гайка чуть не утонула, стало несколько и горизонтов, 1 2 3 4 разноцветные. Может и Носов теперь не один. Однако глянуть на Носова гайка не решилась. Посмотрела ещё на скалу и протянула кубик хозяину. Сказала с сожалением: "Это ведь только кажется. Это не только кажется. Здесь и по правде хватает чудес. Каких? Всяких. Например, со временем. Ты помнишь, когда сюда за мной пролезла? Хм, пришла. Я знаю, точно в 12. Да, я смотрел на часы. А сколько времени, по-твоему, уже прошло? Не знаю. Ой, наверное, домой пора. Мама сегодня дома и уже с ума сходит из-за меня. Не сходит, не бойся. Лёсь прыгнул с камня, принёс девочке её часики. Видишь? «Все еще двенадцать. Секундная стрелка бежит, а другие стоят». «Испортились?» «Нет. Просто время здесь замирает. Купайся и загорай хоть целую вечность. Ну, такой подарок для нас в этом месте». «Честно, честно?» Ее глаза опять стали большущими. Лесь немного обиделся. Не всерьез, а для порядка. «Думаешь, я шучу с тобой? И когда вытаскивал, шутил. И сейчас, да?» «Ну, не сердись». Просто трудно это понять сразу. А ты не сразу, посмеялся Лёсь. Понимай постепенно. Спешить-то некуда. Пока мы здесь, всё время будет полдень. Я это давно открыл. Чудеса какие, выдохнула девочка. Она сказала чудеса какие, но большого удивления не было. Гайка овладела лёгкость и беззаботность. Раз время не движется, ни раз эта бухта волшебная, мили почти волшебная. Значит, и она, Гайка, не совсем Гайка. Всё вроде бы как в сказке или во сне, и можно ни о чём не тревожиться. И этот коричневый белоголовый мальчишка вроде бы уже не Носов из 4-го Б, а маленький волшебник, эдакий Питер Пен. Гайка опять прилегла на камень, закрыла глаза. Услышала, что Лесь тоже лёг, а потом весело спросил. «Тебя как зовут? А то даже не знаю имя родственницы». «Галя». Галька. А когда маленькой была, букву Л не выговаривал, получалась Гайка. Все так и стали звать. Ясно. А меня? Лесь. Какое хорошее имя, не то, что моё. А чем тебе твоё не нравится? Удивился Лесь. Маме сперва не нравилось. Говорила, что Гайка железная, тяжёлая, а про меня она мечтала, что стану балериной или музыканшей. Но потом привыкла. А ты станешь балериной или музыканшей? с неожиданным интересом спросил Лесь. «Не-а», — беспечно откликнулась Гайка. «В ансамбле мне не понравилось, а в музыкальной школе сказали, слух недостаточный. Мама была в отчаянии». «А ты?» «А я нет. Надоели все эти гаммы». «А кем хочешь быть?» «Понятия не имею», — отозвалась Гайка все с той же беззаботностью. «Я вообще бестолковая. И в школе троечница. И даже плаваю, как Гайка». «Не горюй, Гайка». утешала Лесь. В школе многие талантливые люди были троешниками. Только педагоги скрывают от нас эти факты. А плавать научишься. Главное чаще тренироваться. Тебе хорошо. Ты, наверное, каждый день тренируешься. Всё время на море и на солнце. А чего ты так думаешь? Ну, Гек не смело хихикнул. Ты весь такой солнцем обжаренный, даже пятки. Они и у негров-то иногда розовые, не загорелые. А у тебя? Лесь объяснил чуточку горделиво. «Это не от загара. То есть от загара, но не от здешнего. Я таким коричневым на свет появился. Знаешь, от чего?» «Нет, не знаю». «От того, что я родился ближе всех к солнцу». «Да, не может быть», — робко не поверила Гайка. «Ну, вероятно, это не единственный случай, но ужасно редкий. Мама родила меня на высоте 11 тысяч метров». «В самолёте?» «В самолёте». Она с подругой летела из Москвы домой, и, ну, в общем, не рассчитала. Вернее, это я поторопился. Гайка засмеялась. Захотелось поближе к солнцу. Наверное. Ану любит тех, кто к нему тянется. Вот и покрасила меня раз и навсегда ультрафиолетом. Значит, всё нормально кончилось? Заботливо спросила Гайка. Самолёт это ведь всё-таки не роддом. Почти нормально. Там целая бригада врачей была, летели на какую-то конференцию. Они быстро управились с мамой и со мной. Только одна неприятность всё же случилась. Какая? Самолёт тряхнуло в воздушной яме, и от этого получилась родовая травма. Вернее, потом сказали, что, наверное, от этого. А, какая травма? Гайки спрашивать было неудобно, и промолчать неловко. Вдруг лезь подумать, что ей безразлично. лез взглянул в упор желтовато-серыми глазами